11 Я выровнял орнитоптер. Спустившись чуть ниже, выстрелил в оглушенного фогера, выскочившего из тумана. Внизу продолжало что-то грохотать, и слышались выстрелы. В завалах что-то постоянно копошилось и вздыхало, будто выжившие фогеры пытались выбраться. Стена третьего, буферного, ангара, дрожала. Видимо, и оттуда пытались ломать. Но небольшой запас времени у нас был. Бутрули под подскочили обратно к кишке, а Ориджи рассыпались за укреплениями, которые уже в третий раз сменили хозяев. Вперед наши пока не лезли, но и фоггеров наружу не выпускали. «Алекс, не справляемся!» — прокричал Боб. «Иксфор здесь! У него какие-то бешеные щиты! Встречаемся в седьмом ангаре! Мы отходим!» «Окей», — я посмотрел на схему. Ближайший технический люк теперь был аж в девятой секции. Телепортироваться бы! Увы, проходить сквозь стены я ещё не умел. Уже пробовал, не понравилось. Подлетев поближе к люку, я настроил автопилот Орнитоптера, направив его на ферму, которая точно была под нашим контролем, и соскользнул вниз. Мягко, спасибо навыку Акробатика, приземлился на стальной конёк, пробежался и скатился по покатому боку крыши. Дверь была уже открыта, внутри стоял потрёпанный кастом с дробовиком. Он сразу же, как только признал меня, опустил оружие и позвал внутрь. А когда я проходил мимо, прошептал. «Порви их там всех, это наш город». Примерно такие же напутствия на меня сыпались от каждого дроида за баррикадами, мимо которых я прошёл в следующих ангарах. Переворотили здесь вообще всё, что могли. Удивительно, что Роберта ещё кондрашка не хватило. Он, мне кажется, уже и город, и сектор исключительно Челабовским считал. Я ускорился, но всё равно оказался в седьмой секции только в тот момент, когда остатки нашего потрёпанного отряда отступали. Перебегали от укрытия к укрытию, поддерживая друг друга непрерывным огнём. Прикрывал отход защитник Роберта. Воздух вокруг него аж трещал от выкрученной на максимум энергии в силовом щите. На него наседали сразу восемь элитных фоггеров во главе с крупным и довольно необычным самураем. Размер самого дроида и тяжелая броня выдавала в нем принадлежность к классу защитника. Толстые пластины, покрытые шкурой какого-то монстра, отливали багрово-красным. На каждом плече крепилась по дополнительному прямоугольному щиту. На морде — демоническая скалящаяся маска. Форма шлема обычная. Не каска с рогами, а практически голый лоб с двумя маленькими штырьками, похожими на контакты электрошокера. Но самым странным была копна искусственных волос, торчащая из затылка и спадающая на плечи. Судя по тому, что кончики реально искрились током, я узнал Искрант. «Это Пиксфор!» — крикнул Роберт, дергаясь от каждого выстрела, который пытался пробить его щит. «Спасибо, догадался!» — ответил я. Активировал скаутган и притормозил возле стального контейнера. «Сколько еще продержишься?» «Метров 10 прохрепел Роберт, пропустив первую пулю. «Ты вовремя!» На этих словах в Роберта прилетела шаровая молния размером с 20-килограммовый арбуз, и его оридж, кувыркнувшись через бетонное заграждение, отлетел на несколько метров. Шаровая молния унеслась под потолок. Ударилась в несущую балку, снова срикошетила, с шипением пролетела надо мной, а потом взорвалась, столкнувшись с верхушкой опорной колонны. За это время я успел дать длинную очередь из Каутгана, заставив Фоггеров попрятаться и дав возможность Роберту проползти за мою спину. «Все, теперь я между Фоггерами и нашими». Вверху за спиной раздался оглушительный треск. Колонна накренилась, шумом выплевывая крепежные болты. И рухнула, потянув за собой несколько балок. А те, в свою очередь, рухнули на балкон второго этажа и обвалили его, вызвав цепную реакцию. Откуда-то скатилось несколько складских контейнеров. Сверху рухнуло еще две балки, полностью перегородив мне путь к отступлению. И теперь я разом стал единственным против фоггеров не считая Роберта, лежавшего под рухнувшим контейнером. «Ты как?» «Больно, но это, блядь, наш город!» заскрипел зубами Боб. «Знаю, знаю, не отсвечивай!» велел я. Отстрелялся поверх края контейнера и понял, что в нас больше не стреляют. Пробежался по городским камерам, установленным в этой секции, но все они были со статусом «Сигнал Лост». Выпустил искорку для осмотра и целенаведения пока она скользит в тени под потолком выглянул из за угла и уставился на пиксфорда открыто стоявшего посреди ангара с поднятой рукой за спиной у него тоже был завал не такой глобальный как у нас но отсекший остальных фоеров самурай смотрел прямо на меня и еще и рукой помахал словно подзывая Одновременно с этим система предупредила о ментальной атаке, но быстро переобулась и высветила входящее сообщение на понятном мне языке. «Поговорим?» Как отправить ответ система не подсказала, поэтому я просто выставил из-за угла кулак с отопыренным средним пальцем. Жест вполне интернациональный, мог и через столетия смысл не потерять. Со стороны фогера раздался тихий скрип, что вполне можно было принять за усмешку, и пришло второе сообщение. «У меня послание от Айсфара, лично для тебя». Стало интересней, но не настолько, чтобы выходить на открытый участок. Я послал несколько пробных импульсов, чтобы прощупать защиту от навыков Варлока, но получил только сигнал от Искорки. «Стоит защита, могу взломать, тени время». «Ладно. Ради первого осмысленного контакта с другой цивилизацией можно и рискнуть. Я убрал скаутган и мысленно вывел в меню быстрого доступа всё остальное. Метательные ножи, кандалы и копировальный подарок от кибер киберведьмы. После этого выпустил из-за угла двойника. Фоггер не атаковал. Он вообще никак не отреагировал. Только волосы продолжали искриться. Силовой щит он убрал. Оружия в руках не было». Хотя это ни о чём не говорила Я вышел сам, догнав и слившись двойником. Сделал несколько шагов вперёд. Остановился на уровне бетонного блока, через который так лихо недавно кувыркнулся Роберт. Иксфор кивнул и тоже зашагал вперёд. Теперь между нами оставалось не больше десяти метров или полтора рывка, если мерить в них. Фоггер медленно, демонстрируя мне открытую ладонь, поднёс руку к шее и что-то там нажал. После этого заговорил, скрипучим, синтетическим голосом, слегка ошибаясь в ударениях и интонации там, где предполагались знаки припинания. «Тайсфора опечелен!» Довольно громко донеслось от дроида, после чего Пиксфор еще раз что-то пощелкал на шее. «Не мы это начали!» — я пожал плечами. «Ты мешаешь нам. Отступись!» Голос Фоггера прозвучал тише, он уже не кричал а из фара великодушен он простит тебе смерти наших братьев и дарует награду ты занял доспех великого воина продолжил фоггер а я почувствовал что он тоже меня прощупывает причем работает прямо по сознанию натолкнувшись на мою пассивку он сказал явно не то что собирался его не вернуть но ты можешь стать одним из нас и занять высокую должность в правлении, когда мы построим новый мир. А если я откажусь? Ты перестанешь существовать. Синтетический голос как-то умудрился стать совсем безжизненным и безразличным. Я укажу тебе честь и лично займу твое тело. Сомнительная честь, конечно, задумчиво сказал я, поглядывая на результаты искорки. Юмор. «Сарказм?» – прогудел Фоггер. «Это атовизм. Эволюция оставила его только для того, чтобы самцы могли привлекать самок. Человечество уже сделало следующий шаг в своем развитии». «Посмотри на себя!» – я взмахнул рукой. «Куда-то не туда вы его сделали! Но у меня есть встречное предложение. Создадим виртуальную реальность и переселим туда всех вас. Кем хотите быть?» «Эльфами? Волшебниками? Может, космодесантниками? Кем угодно пропишем, и живите как хотите!» «Снова юмор!» «Вполне серьезное предложение. У меня есть приятель, зовут его Дэш. Как он делает очень крутые виртуалки!» Начал объяснять я. При этом понимал, что и без того странный разговор уходит уже совсем в какой-то сюр. Но раз слушают, то почему бы не поговорить? «Хотя, забей!» «Вам такое не нужно. Вы же на шаг впереди уже!» «Хватит!» — рявкнул Фоггер, но оружие не достал. «Хочешь оперировать аргументами вашей цивилизации? Тогда слушай внимательно. Либо ты присоединяешься к нам, либо умрешь. Ты и все твои близкие люди. Я лично найду в Ипотрошу ваши тела. Закончим здесь и доберемся до ваших тел». «Выбирай!» Я лишь покачал головой, а Пиксфор в ответ на это кивнул. Причем, скорее всего, себе, будто тоже ждал отката навыка. Ударили мы одновременно. В меня полетела новая шаровая молния, а в него метательный нож. Одновременно я попытался закоротить его визор. «Успешно!» фогер взвыл, и, забыв отключить переводчик, покрыл меня таким отборным матом, что утверждение, будто человечество сделало грандиозный шаг в своем развитии, было моментально опровергнуто. Ну, или они точно не туда его сделали. Но и меня зацепило. Шаровая молния прошла в миллиметре мимо моей головы и полностью выжгла мне все камеры. Я ослеп, но, в отличие от Фоггера, перезагружать мне было нечего. Система потребовала огромной запасской крафта и пару дней на восстановление. Зато у меня была искорка. Я полностью переключился на её камеру и тут же снова атаковал. Метнул ещё два ножа, чуть не взвыл от досады от того, что не сошлась картинка. Оба ножа звякнули где-то за спиной пиксфора Тогда я переключился на Скаутган и вроде бы почти в упор расстрелял магазин. Но всё опять ушло куда-то в молоко. «Он силовое поле включил. Защита слабая, но сбивает привязку к цели. Нужно либо впритык, либо что-то более крупное». Просигналил дрон, успокоив меня, что это не я такой криворукий. «Ладно, зависни над плечом. Будем вид от третьего лица отыгрывать и ломать этот амулет от пули». По моим подсчетам, до перезагрузки визора Пиксфора оставалось всего три секунды. Я настроился на новый ракурс и бросился на медленно отступающего Фоггера. Он закрывался руками и выставил боковые щиты. За одну секунду я успел перепробовать всё, что не требовало точного наведения, и быстро пришло в голову. Выпустил двойников. Ещё раз попытался заблокировать навык, но как-то слабо. Всего лишь замедлил Фоггера. Потом споткнулся о сломанную балку и, вспомнив слова искорки про что-то более крупное, эту же балку и подхватил. Тяжёлый, даже для Ориджа, кусок двутавра. С одного края, вырванный с корнем из колонны, а с другого, даже слегка заточенный, вероятно, из-за срезавшего его лазера. Шансов промахнуться у меня просто не было. И в тот момент, когда у Пиксфорда снова зажглись визоры, ему сразу же прилетело балкой по балде. Я шел ва-банк. Перестал тратить энергию на бессмысленную регенерацию визора и вложил максимум в размах и силу удара. Масса, конечно, у нас была разная, Но когда жить захочешь, еще не так извернешься. Силовое поле прогнулось, лишь слегка изменив траекторию полета балки и задрав ее над щитами. Колокольный звон сотряс помещение, чуть не лишив меня еще и слуха. В локте что-то хрустнуло, отдавшись болью даже в реальности. Но и достигнутый эффект того стоил. Иксфор просел и встал на одно колено. Голова была на месте, но прямо он держать ее уже не мог. В районе виска появилась большая вмятина, а волосы за спиной встали практически дыбом. С них срывались искры, собираясь в новую шаровую молнию, поменьше, чем раньше, где-то с футбольный мячик. Но мне бы этого хватило. Я активировал меч, и пока Фоггер не пришел в себя окончательно, вмятина на его голове уже затягивалась. Поднырнул под щит и бросился вплотную. Почувствовал вибрацию силового поля вокруг лезвия потерял скорость, но продолжил давить, постепенно проталкивая меч вперед. Получил удар кулаком в плечо, но не остановился. Лишь вжал голову в плечи, посылая рывок за рывком. И продавил. Стоило мне пройти через поле, как вернулась скорость, буквально бросив меня на дроида. Меч нашел щель между пластинами, показался из-за спины. Вот только этого было мало. Обезумевший Пиксфор сам мне помог. Замахнулся, целясь в голову. Спас меня вид от третьего лица. Теперь я все видел как на ладони, даже то, что позади происходит. Я мотнул головой в сторону и выставил плечо вперед. Чуть не отрубился от боли. Мне показалось, будто меня пополам разорвали. Но своего добился. Плечо пошло вниз и утянуло вместе с собой и меч, который рассек внутренности фогера Но Пиксфор все еще держался. Следующим ударом он решил либо оторвать мою голову, либо отбросить меня подальше. Я успел заметить, как на ладонях у него выросли шипы. Поэтому, как только он размахнулся, сам отпрыгнул от него. Рухнул на спину и, глядя, как на меня влетает шаровая молния, активировал навык «вырезать-вставить». Время замерло. В камере искорки будто режим замедленной съемки включился. Шаровая молния при этом зависла на месте, и стало хорошо видно, что она еще и вокруг собственной оси вертится. Из-за красной пелены системных сообщений ветка навыков фогера смазывалась, так что я зацепился за самую длинную, где были три волнистые линии. Подтвердив захват, я отметил, что переносимые пиксели встраиваются к моим защитным навыкам, усиливая мой простенький вариант силовой брони. Как только изъятие завершилось, я тут же активировал его, порадовавшись, что заряд энергии в батареях даже не шелохнулся. Почувствовал щекотку, сменившуюся вибрацией, и уставился на шаровую молнию. Она как раз вернула прежнюю скорость. Не дойдя до меня каких-то двадцать сантиметров, она резко сменила направление и по дуге сиганула куда-то под потолок. В том месте, где она изменила траекторию, светилась силовая броня. Моя силовая броня. Пиксфор выдал новую порцию мата, но отреагировал на изменившуюся ситуацию моментально. В его руке возник небольшой, но увесистый молот. Фоггер бросился на меня, но, не дойдя до силового поля, напоролся на скайкрафтовую очередь, выпущенную из каутгана В упор. Масса так и не позволила его опрокинуть, но когда я расстрелял весь магазин, он наконец-то рухнул лицом вниз, а мне прилетел опыт с энергией. И сразу два десятка пуль от новых фоггеров, разобравших завал. Всё попало в силовое поле. Вместо боли я ощутил только приятные мурашки в теле. А потом сверху прилетел щит Роберта, и пока я перезаряжался, меня куда-то потащили. Я не стал сопротивляться, продолжая стрелять под чётко отмеченным целям. Три фоггера успели проскочить сквозь завал, и двое из них уже валялись на полу. «Левее бери!» Подсказал я Роберту, заметив, что он вот-вот упрётся в какой-то ящик. «Там бойница удобнее! Аккуратней! Под левой ногой! Не споткнись!» Роберт косился на меня, но чётко следовал инструкциям. Протащил меня до контейнера и выпустил. «Хоук, приём!» — Роберт заговорил по рации. «Иксфор отбегался! Можно давить в полную силу!» «Супер! Вы как?» «Нас прижали!» — ответил Роберт и снова посмотрел на меня. «И с Алексом что-то странное!» «В смысле?» «Не знаю, он теперь не только жопой чует, но, похоже, и видеть ей начало!» Роберт склонился надо мной, всматриваясь в лицо. «А еще, кажется, ему визор сожгли. Может, поэтому такой просветленный стал?» «Хорош трындеть, лучше искорку не загораживай!» Проворчал я, оттолкнул защитника и вообще никуда не глядя метнул пирамидку через контейнер. «Соберись, чуть-чуть осталось!»